А он говорит, опасаемся, так как нет ни одного коммуниста. И очень ловко в это стерву подцепили, действительно, не обжирайся. Я вот работаю на общество, а сам есть не могу, потому что страдаю животом, у меня катар, а ведь тот же Трошин, может пустить безумную мысль о том, что теперь вообще хранить не к чему, и не лучше ли перед общностью имущества сожрать все сообща? А у меня запущено столько, что мы спокойно можем отлично, питаясь, доехать до Урала. Мне деньги не нужны. Зачем, если я перехожу в бесклассовое общество? Мне нужно только расплатиться с долгами, ликвидировать, так сказать, свои отношения, даже смазать кое-кого, чтобы люди не навредили мне там, на Урале. Я вам даю проценты. Десять процентов продаю... По себестоимости, ведь не зря же вы сюда пришли, не зря живете. Же вы желаете нажиться. Может быть, вам тоже необходимо какие-нибудь щели в рамах замазать? У вас будут средства будут. Да, на маневры зря не ездят. Именно. Желаете, Матвей Иванович, осмотреть продовольствие? «Предупреждаю вас, господин министр, что я глубоко провинциальный ум, что я никакого отношения к бирже не имею, что моя осведомленность в продовольственном снабжении вашей армии весьма слаба. если я осмотрю ваши склады, то только из любопытства, чисто провинциального любопытства. А что, ум у меня действительно министерский». И вы правы, я их снабжал продовольствием. И здорово, и дешево снабжал. Меня познакомьте, говорил я только с тем-то, а я к нему сам найду ходы. Вот я и вам, говорил, мне не надо Черпанова. черт его знает, как он истолкует мое выступление. Дайте мне или Егора Егоровича, или доктора. И вот, видите, столковались, идем, идем в чулан, в березовую рощу. И именно в березовую я заложил их поленьями, и они там лежат. Я предвидел, что дело добром не кончится. Очень меня оттревожило спокойствие доктора. Правда, он был весь в повязках, залитый йодом. И только теперь, когда он пронес на кончиках пальцев Сусанну над отверстием погреба, держа за локотки, я понял, какое у него чудовищное здоровье, чем я похвастаться не мог. Все тело час от часу ныло у меня сильнее. Я сказал, что неплохо было бы отложить все это до завтра, что я могу взять на себя обязанность переговорить, Щерпановым. Но я не знаю, какой черт дернул за хвост Ларвина. Я думаю, ему польстили слова доктора о министерстве, добавок. добавок. Он понял их как лесть, причем весь этот разговор происходил столь стремительно, а я при моей склонности все медленно обдумать. Я больше попадаю в действие, поэтому я не успел прочистить носа, как мы уже очутились в дальнем конце коридора крайнего чулана. Ларвин оглянулся. Дверь действительно была солидна. Наружная стена чулана была отцеплена колючей проволокой, электрическая лампочка горела весело. В чулане было так же опрятно, как и в комнате Ларвина, даже висели открытки. Полки были уставлены банками с вареньем, консервными коробками, мешками с крупичатой мукой. И все это было небрежно заложено березовыми бревнами длиной метров два. Ларвин объяснил, похлопывая по банкам, что он не очень прятал, так как все равно найдут. Зачем им причинять излишние хлопоты и себе такие...